6. Путилов и Курчатов. Выдающийся русский промышленник, металлург, ученый, инженер и предприниматель, действительный статский советник Николай Иванович Путилов скончался в своем доме в Петербурге 18 апреля 1880 года после тяжелой болезни в окружении близких. За свою шестидесятилетнюю жизнь он успел сделать очень много. совместно со знаменитым русским математиком Остроградским опубликовал ряд трудов по высшей математике. Во время Крымской войны за зиму 1854-1855 годов в рекордные сроки организовал на петербургских заводах изготовление 67 паровых канонерских лодок и 14 паровых корветов, которые не позволили значительно превосходящему английскому флоту летом 1855 года атаковать Кронштадт и Петербург. Освоил выплавку стали передовыми, бессемеровским и мартыновским методами. Наладил производство в России котельной, броневой и рельсовой стали, что позволило отказаться от импорта стали из Англии. Основал в Петербурге общество путиловских заводов, ставшее флагманом металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности России. Начал строительство морского порта Петербурга с морским каналом. Верующий материалист Путилов вполне спокойно воспринял беседу с академиком Чесноковым. С благодарностью принял возможность снова заниматься тем делом, которому отдал всю жизнь, развитием российской промышленности. Тем более, что ему предлагалось действовать через сознание Августа Федоровича Мейера, начальника крупнейшего на тот момент промышленного района России, благодатских заводов, отлично известных ему. В свое время на этих заводах осваивались многие его технологические новинки. Впереди 47-летнему Мейеру предстояла еще долгая жизнь. Перед переброской в память ему были загружены курсы истории до конца 20 века в стволе и в ветви созданной Слащевым, а также информация о целом ряде технологических процессов, конструкции всевозможных промышленных станков и механизмов на уровне конца 19 начала XX века стволовой реальности. Игорь Васильевич Курчатов умер легко, 7 февраля в 1960 года он прогуливался в парке подмосковного санатория ЦК КПСС Барвиха со своим другом, академиком Харитоновым. Друзья за разговором присели отдохнуть на скамейку. Курчатов вдруг замолчал и откинулся на спинку скамьи. Он скоропостижно скончался на 57-м году жизни от тромбоза коронарного сосуда мгновенно. На прощание спокойным академикам, трижды героем социалистического труда, лауреатом Ленинской и четырех сталинских премий, доктором физико-математических наук, профессором, директором Института атомной энергии, выдающимся русским физиком, отцом советской ядерной бомбы и первопроходцем атомной энергетики, в колонный зал Дома Союзов пришли руководители партии и правительства, академики, ученые – и простые советские люди. Предложение академика Чеснокова он принял с восторгом. Слишком много дел остались незавершенными, слишком много замыслов невоплощенными. Для подселения сознания ему предложили сорокалетнего президента Императорской академии наук графа Сергея Семеновича Уварова, известного гуманитария, реакционера, покровителя университетов, красавца и бонвивана. Впрочем, Курчатов и сам был красавцем и жизнелюбом. На прощание Чесноков посоветовал Игорю Васильевичу беречь здоровье и не перенапрягаться. Ему в память подгрузили обширную информацию о развитии науки в XIX веке и во второй половине XX века на Земле в стволе. А про первую половину XX века он и так всё знал. Кроме того, загрузили подробный курс истории из ветви Александра II Великого.